в доме кроме сумерек один иззи мне день в сквозном проеме не задернутых горди не задернут черти ты не и опять завертит мной прошлогоднее уныние и Вторжение дрожь, тишину шагами меря Тишину шагами меря, тишину шагами меря Ты как будущность войдешь Ты появишься у двери В чем-то белом, без причуд В чем-то, впрямь с тех материй Из которых хлопья шьют из которых лопья шьют, Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Ra, ra, ra, ra. Будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. По ночам и шоссе в шоссе пролетают машины шумят. валится и сияет весь океан от помноженных на два глаз понимаешь твои глаза двух земных полушарий карты. ты когда закрываешь их Погружается на ночь паттер а когда их прошу открытия, в них два полюса голубых, в миг открытия.